Заметки соавтора. С Дэнни я познакомился 14 марта 1999 года в подвале церкви в Принц-Джордж, Британская Колумбия. На то собрание АА пришли в основном представители коренных народов, и Денни отлично вписался в их компанию. Увидев его, я сразу понял, что знаю этого парня, и тут же почувствовал себя глупо. Я не знал его. а просто узнал, как и миллионы людей по всему миру. К 1999 году лицо Денни было знакомо каждому, его помнили по множеству крутых фильмов типа «Схватки», Воздушной тюрьмы» и «За кровь платят кровью». «Я наконец-то сложил два и два вместе». Денни приехал в «Принц Джордж» по той же причине, что и я, на съемки фильма Джона Франкенхаймера «Азартные игры». Я присоединился к команде последним. Актер, которого изначально взяли на мою роль, отказался от проекта в последнюю минуту, и меня пригласили в качестве замены. Решение взяться за эту работу далось мне нелегко. Моему первому ребенку, Финну, было всего пять дней от роду, и я отчаянно нуждался в деньгах. Мое агентство разорвало со мной контракт, а мне надо было как-то кормить семью. Принц Джордж оказался самым унылым городком, в котором я когда-либо бывал. Это город шахтеров и лесорубов, из развлечений Мельница, Казино и Тюрьма. Я отказался от приглашения на вечеринку в честь старта съемок и решил посетить местное собрание Аа, чтобы успокоиться. В поисках церкви я прошел мимо двух мужиков, которые как будто медленно танцевали посреди заснеженной улицы. Присмотревшись повнимательнее, я понял, что они пьяны и очень медленно и заторможенно дерутся на ножах. Дэнни поделился своей историей одним из последних и упомянул, что родился в 1968 году. Это сбило меня с толку. Я сам родился в 1966 году, но даже у меня не было столько морщин на лице, сколько у Дэнни. хотя он в целом был в отличной форме. Но все-таки, неужели я его старше? После собрания я отыскал его, и мы разговорились. Дэнни сказал, что тоже участвует в съемках, и объяснил, почему на мою роль потребовалась замена. Осмелившись, я спросил, правда ли, что он родился в 1968 году? Что? Нет-нет, землячок, я родился. но не по-настоящему я протрезвел в 1968 году в одиночке в Сан-Квентине мне было 25 я был в шоке от того, что ему почти 60 мы уже встречались, землячок, сказал Денни. Не может быть, я бы запомнил. Разве не ты работал уборщиком в центре по борьбе с наркотиками и алкоголем западного Голливуда? Работал Там я тебя и видел. Ты убирал туалет, похожий на место преступления. Там унитаз взорвался. Мы что, даже поговорили? Ага, ты был злющим ублюдком. Посмотрел бы я на тебя, если бы тебе пришлось работать уборщиком в таком гадюшнике. Он рассмеялся. А теперь ты в кино. Видишь, что происходит с людьми, которые не боятся браться за любую работу? Я кивнул. Он был абсолютно прав. «Сколько ты уже АА, землячок?» Я сказал, что соблюдаю трезвость почти восемь лет с тех пор, как мне исполнилось 25. «Спонсор есть?» Я сказал, что да, хотя он недавно куда-то пропал. «Теперь я твой спонсор. Я о тебе позабочусь. Держись поближе». С того дня я стал одним из землячков Дэнни. Я присоединился к элитной группе его приближенных. его наставникам Фрэнку Руссо, Джонни Харрису и Сэму Харди, его друзьям – маленькому Тони Пастору, Джорджу Перри, Эдди Банкеру, Максу Мартинесу, Марио и Майки Кастильо, его сыновьям Гилберту и малышу Денни, его дочери Даниэлле, Мари, Глории, Чабби, Солу, Мэйв и другим замечательным людям в его окружении. Почти все, что он говорил, было мудрым, забавным и содержательным. А иногда он даже предсказывал будущее. За те первые несколько дней, что я гулял с Денни по принц Джорджу, я получил больше знания о жизни, чем за предыдущие 32 года. Как-то вечером Денни постучал в мой номер и сказал, что мы едем кататься. Пока машина ехала по заснеженной трассе, я все спрашивал, куда мы едем. Терпение, сам увидишь. Спустя где-то полчаса мы приехали в большой дом посреди поля. Оказалось, что это приют для проблемных подростков. Каким-то образом Дэнни узнал о нем и предупредил персонал, что заедет, но попросил управляющего не трепаться об этом детям. Когда они увидели его в дверях, то впали в ступор. Мы провели с детьми два часа, и Дэнни поговорил с каждым из них. Его история искупления заставила нас всех прослезиться, и от смеха, и от боли. На обратном пути я спросил, когда не вообще узнал об этом приюте. Я в каждом городе подыскиваю приюты и подобные учреждения. Наша работа достучаться до этих детей. Я даже в собачьи приюты заглядываю, землячок. Сходи туда как-нибудь. Ты только подумай, Эти несчастные псы тоже отбывают срок. Я же сам Зек. Я знаю, что больше всего за решеткой ждешь одного – посетителей. Съемки фильма оказались сложными по многим причинам, главной из которых стала плохая погода. Мы очень торопились, чтобы уложиться в график, и постоянно нервничали. Помню, как познакомился с Эштоном Катчером. Азартные игры стали его первым большим проектом. Мы сняли дубль, как он выбегает из казино. И тут он тихо шепнул мне, что забыл надеть солнцезащитные очки, которые носил в предыдущем дубле. «Мне надо кого-то предупредить». «Нет». На той площадок ошибок не прощали. Основной актерский состав, в который вошли Бен Аффлек, Шарлиз Терон и Гэри Синис, был великолепен. Но в нем было несколько сложных личностей. кстати, к ним не относится ни одна из упомянутых. Я рассказал Денни о трудностях, с которыми столкнулся на съемочной площадке, и о чувстве вины, которое терзало меня с того момента, как я покинул дом и новорожденного сына». «Да к черту этого мудака!» – воскликнул Денни, имея в виду одного особенно проблемного актера. «Он получит свое, а ты просто не суетись». Ты здесь, чтобы заработать для своего сына. Еще два дня, и ты его увидишь. Делай то, что хочет от тебя Бог. Заботься о семье, будь счастлив, радостен и свободен. Без этого никак». Закончив свою речь, он обнял меня. «Не волнуйся, землячок, я прикрою твою спину». В последний день съемок в «Принц Джорджа» актеры и съемочная группа столкнулись с монументальной задачей. Отснять 72 сцены до захода солнца. Локации для съемок находились так далеко от цивилизации, что стоило сойти с протоптанной дорожки, и ты утопал в сугробах по горло. Уже несколько членов съемочной команды уволились из-за хреновых погодных условий. Заключительной стала сцена, в которой Гэри, Денни, Кларенс Уильямс III и я катились по склону холма в погоне за Беном. Режиссер кричал, что мы теряем свет. Команда рабочих в безумной панике почти час разгребала и расчищала крутой склон холма, чтобы избавить его от отпечатков ботинок и сделать снег нетронутым. Балансируя на носках, я ждал команды мотор. Ее все откладывали, и скоро стало ясно, что если мы не отснимем сцену сию же секунду, то упустим световой день. Напряжение нарастало, И тут я потерял равновесие. В ту наносекунду, когда мой центр тяжести сместился и я понял, что падаю, я сразу представил гнев всех, кто так старался привести холм в порядок, устанавливал освещение и настраивал камеры. Я уже видел, как Франкенхаймер, блестящий режиссер и добрый человек, который, впрочем, не стеснялся рвать актеров на части, если считал, что они того заслуживают. Обрушит на меня поток оскорблений, и в глазах моих коллег, гораздо более известных актеров, я буду выглядеть как полный идиот. Наклонившись вперед и беспомощно размахивая руками, я внутренне содрогнулся от чувства вины за то, что бросил своего ребенка и потерпел неудачу на работе. Упав с этого холма, я покачусь вниз не только в буквальном смысле, но и в профессиональном плане. И тут каким-то чудесным образом я повис прямо в воздухе, а мои ноги полностью оторвались от земли. В мгновение ока Дэнни схватил меня сзади за пальто и поднял так легко, как будто я был тряпкой для мытья посуды. Я до сих пор не понимаю, как у него хватило сил подхватить меня коренастого двухсот-фунтового мужика, и подвесить в воздухе над заснеженным холмом. Дэнни мягко вернул меня на мою метку и прошептал. «Я же говорил, что прикрою тебя!» Оператор наконец скомандовал. «Звук! Камера!» А режиссер крикнул «Мотор!» С тех самых пор и по сей день Дэнни Трэха прикрывает мне спину. Донал Лок, Бруклин, Нью-Йорк.